С трудом выхлопотал направление в Москву на морской факультет военного института иностранных языков. Но там меня в середине года никто не ждал. Тем более, что после войны ВИИ я был даже более элитарным заведением, чем нынче МГИМО. Туда брали генеральских детей до да мастеров спорта. Еле уговорил зачислить меня до вступительных экзаменов в караульную роту. День стоишь часовым, день драишь гальюным а впереди сочинение, английские, истории. Сдал все на пятерке. Но приняли совсем не поэтому, а потому что я сам попросил зачислить меня на китайское отделение. Не весть, откуда проявленная дальновидность предопределила мою дальнейшую жизнь. В 1947 году в ректорате лежало 17 заявлений от первокурсников-китаистов со слезными просьбами перевести их на любой другой язык. Не только из-за трудностей и иероглифики. Казалось, что китайская революция на грани поражения, и самый трудный язык никому не хотелось учить. Поэтому мое заявление использовали для воспитательной работы. Вы, мол, дезертируете, а люди сами просятся. Через два года в гражданской войне между Чан Кайши и Мао Цзэдуном произошел перелом, была провозглашена Китайская Народная Республика, и моя профессия вдруг стала самой модной вплоть до того, что журнал «Новый мир» в 1950 году опубликовал мою дипломную работу «Советская литература в Китае». Вскоре после того меня на выпускном курсе прикрепили переводчиком к одной из первых делегаций из Пекин. В программе было посещение «Правды». Ее тогдашний главный редактор Леонид Ильичев и один из основателей Компартии Китая Лень Бо Цюй оба слыли философами и изощрялись в остроумии. Шуток гостя я часто не понимал, а остроты хозяина не знал, как перевести. Но смело импровизировал, так что собеседники остались в восторге друг от друга и от моих языковых способностей. Ильичев заметил, «Вы неплохо знаете Китай, никогда не пробовали сами писать на дальневосточные темы». Я рассказал о статье в «Новом мире». Ильичев попросил принести ему номер. В итоге появился приказ министра обороны Малиновского — откомандировать старшего лейтенанта Овчинникова в распоряжении главного редактора «Правды». Так определилась моя судьба на последующие сорок лет. Я ушел из своей журналистской «Альма-Матер» весной 1991 года, за несколько месяцев до ГКЧП. Творческое кредо «Грамматика жизни» «В 50-х годах я 7 лет был корреспондентом «Правды» в Китае, в 60-х – 7 лет в Японии, в 70-х – 5 лет в Англии». Написал об этих странах 16 книг, разошедшихся общим тиражом в 7 миллионов экземпляров. Поскольку в любой стране автор после уплаты налогов получает не менее доллара с каждой проданной книги, зарубежные коллеги были убеждены, что подобный коммерческий успех – Принес мне не менее 7 миллионов долларов. Но, во-первых, интеллектуальная собственность у нас недооценивалась. В советские годы я получал не по доллару, а по 2 копейки за экземпляр. Да эти сто сорок тысяч брежневских рублей после гайдаровской инфляции превратились в 43 американских доллара. Так что ни яхты, ни виллы у меня нет. Человек, входивший в первую десятку журналистов-международников страны, оказался в категории новых бедных. После путчи «Правду» закрыли, новый руководитель гостелерадио, демократ первой волны, отстранил меня от воскресной международной панорамы, где я 13 лет был одним из ведущих. Пришлось на четыре года уехать в Китай, как бы в Сахаровскую ссылку. Принять приглашение агентства Синьхуа на черновую работу – в его русской службе. Спасибо российской газете, которая предложила писать для нее из Пекина, а потом взяла в штат обозревателем, каковым я являюсь и поныне. Когда прошла прозападная эйфория Козыревского периода, была реабилитирована и моя репутация одного из ведущих востоковедов. Меня включили в состав Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, а также Российско-Японского комитета 21 века. Но вернусь к старому временам.